Глава пятая На следующий день ректор вызвал меня к себе в кабинет. Он долго разглагольствовал о безопасности, о необходимости соблюдать правила, а самое главное — о том, что все преступники должны быть наказаны. Из его пространственной речи поняла, что преподаватель интересуется моим мнением насчет Деланкура, спрашивает, пойду ли я до последнего. Да, каждая струнка в душе восстала против того, чтобы юноша избежал по-настоящему серьезного наказания. Но Брай — потомок известной фамилии, а значит, внимание к процессу будет пристальное. — А в Академии его накажут? — подняла глаза на Мертриона. — Смогут контролировать? — Лексия. — разочарованно выдохнул тот, понимая, к чему я веду. — Я не могу быть везде а парень из тех, кто возгордится тем, что так легко отделался. Хотя, безусловно, меры предосторожности я приму. Он ведь мог поступить так не только с тобой. Вздрогнула, услышав последние слова Десса. Я взмолилась, чуть не плача. — Не доводите дело до общественности. Мне не нужна такая слава. Мне же кости перемоют все аристократы. Бастин нахмурился и скривился. У тебя есть поддержка от меня и части преподавателей. Императорский дознаватель готов выступить свидетелем. Это многого стоит. Помотала головой и стороны в сторону со скептическим взглядом. Будь я аристократкой, то согласилась бы. С Десаями так не работает. Да и у Деса Ойлистра своих врагов хватает. Как они обрадуются, что он защищает никому неизвестную сиротку. Пойдет еще больше слухов. «С чего ты так решила?» — удивился бастиан моей прозорливости. и Ехидно улыбнувшись, я пояснила свои слова. «Все просто, Десмер Таарон. Должность обязывает. Кто любит блюстителей закона?» «Ладно», — махнул мужчина рукой. «Ты определилась? Не пожалеешь?» «Конечно, пожалею. Таким подонкам не место в академии». Они недостойны, в принципе, обладать магией. «Не пожалею!» Не очень радостно ответила на вопрос, а потом решилась сбежать из-под назойливого внимания. «Я пойду? Занятия скоро начнутся!» «Иди, Лекси!» Поджал ректор губы, немного расстроившись, так как обманулся ожиданиями. «Он был уверен, что я буду требовать отмщения, суда». Наконец исключение де Ланкура, а я попросила всего лишь легкое взыскание для такого преступника. Робко и неуверенно прошмыгнула за дверь, а потом еще пару минут стояла, опершись на стену коридора. Не люблю ходить по кабинетам метров, особенно к драконам, с ними тяжело концентрироваться на даре, чтобы не выдать себя с головой. отдышавшись успокоившись я спустилась вниз по лестнице. Учитывая мою невезучесть в последнее время, больно столкнулась с одним из адептов. «Ай!» — потирала локоть, который пострадал из-за перил, и рассматривала жертву своей неуклюжести. «Точно! Ай!» — рассмеялся Джейсон, упавший напролет между этажами. «Пожалуй, это не совсем невезучесть». Может, богиня Фейт смеется надо мной и каждый раз посылает этого юношу не просто так? Я подбежала к парню, чтобы помочь подняться. «Ты куда так торопился?» Не удержалась от расспросов. «Ты не поверишь!» Тепло улыбнулся Де Корнес. «К вам в комнаты. Кстати, а как так получилось, что вы живете вне своих факультетских общежитий?» «А зачем?» Я решила проигнорировать второй вопрос. Чтобы ответить на него, надо долго и нудно рассказывать, а еще больше врать. Почему-то этому парню лгать не хотелось. Юноша встал, поправил одежду и смущенным тоном заговорил со мной. После завтрака все некроманты отправляются на полигон до позднего вечера. До очень позднего. А завтра с утра нас ждет такая же длительная боевка. «И...» Я совсем не понимала, к чему он ведет, и нисколько не помогала Джейсону справиться с неожиданно нагрянувшей застенчивостью. «Хотел уговорить тебя на нарушение правил комендантского часа и прогулку под луной в моей компании». Де Корнес протянул мне руку. Сердце учащенно забилось, а по телу побежали мурашки. «Такого я еще не испытывала». На свидание-то ходила, но больше из жалости, по дружбе, по сильной необходимости. А тут меня зовет тот, кто действительно нравится. А как ты появишься у мэтра Арвераса, не выспавшись? Забеспокоилась я, зная, какие нагрузки испытывают адепты у декана. — Лексия, я неопытный некромант, но боевик умелый. — Так ты согласна? Он еще раз потряс рукой. Да, — Да-да! — кивнула, как завороженная, подавая ладонь. — Согласна! В конце концов, я не мать, не сестра. Не мне нужно задумываться о его успехах на полигонах. Джейсон просиял. — Я рад, Лексия. Я дам знать, как вернусь в замок. Он немного отстранился. Поклонился мне и пошел вниз по лестнице. Я же продолжала стоять, как вкопанная, провожая его взглядом. На лице разливался румянец. Интересно, а как я пойму, что он в академии, что вернулся? Не пойдет же он ночью по главному корпусу звать меня на прогулку? Весь день я провела как на иголках, то и дело поглядывая на часы. На занятии у Дессы де Саврир не могла ответить на простейший вопрос, витая в своих мыслях, чем сильно ее разочаровала. — У вас что-то случилось, адепт Катревиль? Заволновалась Матресса. «Нет, что вы!» Потупила глаза, смущаясь от ее внимания. «Вы сегодня словно не в этой аудитории, а где-то далеко», заметила проницательная преподавательница. А так и было. Я считала часы, минуты, секунды до встречи. С кем? Почему Джейсон так взволновал меня? Приятно знать, что юноша из моей страны. Но разве это причина? Что же в нем такого, от чего я плавлюсь, словно мороженое на солнце? Едва дождавшись вечера, в припрыжку побежала в свою комнату. Ты рано, заметила Тиана моё присутствие. А ты почему не на полигоне? удивилась, зная, что Себастьян Дареварт гоняет своих подопечных до последнего. Так я лучше его ученица, скромно отозвалась девушка. Отпустил. А другие «Вот где зарыта кость умертвия!» — ухмыльнулась подружка. «Тебя интересую не я, а мой коллега декарнес «Тебе показалось!» — невозмутимым тоном ответила на извительное замечание. «Просто спросила». «Ну-ну!» — улыбнулась некромантка. «Если что, всю ночь я буду у ректора. Так что он занят, гуляйте. Удачного свидания!» Улыбнулась Тиана, посылая мне воздушный поцелуй. И когда она стала такой язвой, на моей памяти в академию поступила застенчивая рыжеволосая девушка, которая и двух предложений связать не могла, а уж соврать. Теперь мечется между нашими спальнями и комнатой Десса Мертаарона и подкалывает меня. Вот что делают любовь и парность, придает уверенности. Переодевшись и наскоро причесавшись, я села у окна в ожидании рыцаря. Только рыцарь мой не торопился за своей дамой. Передела все домашние задания, два раза перебрав шкаф, я так и не дождалась весточки, не судьба. Не хотелось расстраиваться, но в попытках перебороть непрошенные чувства я прилегла на свою кровать, раздумывая о несправедливости и бренности бытия. Вдруг услышала странные звуки, словно кто-то кидал камни в стекло. Как только я встала, ко мне постучались. От досады была готова рвать на себе волосы. Кого там еще принесло? — Это я. — зашел в комнату Рифер. — Стук. — Там твой воздыхатель камнями кидается. — Стук. — И? — не поняла его обеспокоенности. Когда к юному дракону рвались девушки, мы отделывались не только стуком. Нам двери сцарапали снаружи. Записки, десерты, мягкие игрушки. Девушки оставляли любые следы, лишь бы зацепить внимание этого ловеласа. А если они попадали внутрь, то приходилось спать с подушкой на голове. То ли Ричард такой превосходный любовник, то ли барышни так старались. Как бы то ни было, его поклонницы уходили с рассветом, а мы утром щеголяли синяками под глазами. — Стук. — Ты что-то планируешь с этим делать? — выгнул бровь мой друг. — Он вообще окном ошибся. Пришлось его перенаправить. — Стук. — Лекси, тролли бабушка тебя задери. Что ты молчишь? — психанул дракон. — Смущаюсь. — отвернулась от парня. — Выходи из моей комнаты. Дай ответить. а — почесал тот голову. — Прости, я не подумал. Возвела глаза к потолку. Он не подумал, а мне тут красней. Стук. Под звуки захлопывающейся двери открыла створку. «Перестань!» Громким шепотом остановила замах Джейсона. «Ты всех перебудешь!» «Кого?» Закричал некромант. «Терпение мне, Мира! Почему мужчины такие идиоты? Над нами покои ректора, и я очень надеюсь...» что тена заняла его чем-то намного более интересным. «Молчи, жди, ничего не говори! Прижмись к стене!» скомандовала я и засобиралась наружу. «Ой, кто-то зол будет!» съехидничал Рифер, когда я нырнула обратно, намекая на Элиса и Лукаса. «Скажешь, убью!» погрозила я боевику кулаком. «Все лечебные зелья готовлю я!» «Вдруг ошибусь и подам слабительное!» Я прищурила взгляд. «Ты не сможешь!» «Возьми меня на слабо!» Скрестив руки, я гордо вышла из комнаты. Это из доросе можно веревки вить, а я выросла при дворе. Умение плести придворные интриги я всосала с молоком матери. Даже принцу стоит у меня поучиться. Его вырастили в любви и дружбе, а меня, вопреки и на зло Через десять минут я выскочила из главного корпуса и скрылась в тени деревьев. — Я волновался, что ты не придешь, — встретил меня Джейсон. — А я о том, что ты перебудешь всех преподавателей, — улыбнулась ему и подала руку. — Надо бежать. Негоже встречаться под окнами метров. Мы с легкостью перенеслись в зеленый лабиринт, который построили преподаватели. — Ты быстро, — удовлетворенно заметил карнес Если всегда будешь прибегать к такому способу вызова, то собираться буду молниеносно, — ответила язвительно на его манеру сообщений девушкам. — Ну, прости, Лекси, — сложил тот руки. — Знал, что ты не обрадуешься. Но тролль-комендант внутрь меня не пустил. — Так ты еще и вовнутрь собирался? Не сдержал и смешок, подумывая о нашем ночном охраннике. — Ага. — Джейсон тоже засмеялся. «Будь его воля, убил бы меня. Поверил, что лезу в покой десса де Морель». Я испуганно возвела глаза к ночному небу. «Ты хотя бы это не отрицал?» «Что ты? Нет, конечно. Знаю, как она выглядит. Пусть все так и думают». Я обиженно заворчала. Лилиана и правда обладала незаурядной внешностью, и большая часть учеников по ней вздыхала. А когда я, Тьяна и Рифер стали проживать в этом корпусе, мы действительно прониклись происходящим. Кто к ней только не лез. Дружелюбная волшебница обычно давала отворот-поворот большинству своих воздыхателей. Но часть учеников могли похвастаться этой победой. Тот же Рифер в их числе. «Плохое замечание для свидания», — скривило лицо. «Не надо, Лекси», — остановился Декарнес. «Я позвал тебя, потому что ты действительно мне нравишься». «А ты слышал, что обо мне говорит большинство учеников?» «Да», — кивнул тот и почти с минуту молчал, вызывая во мне запретные эмоции. «И?» — не выдержала ожидания. «Никогда в жизни не поверю браю и Белинде. Это же очевидно, что вся ненависть к тебе из-за зависти и отказа». «Ты такой наблюдательный?» Хочу сделать карьеру в сфере магического правопорядка. Даже рад, что главный дознаватель стал одним из преподавателей. Я его чувств не разделяла. Этому факту точно не радовалась, а скорее насторожилась. «Забудь», — поправился он, заметив, как я реагирую на его слова. «Сегодня будем гулять и предаваться восторгами от самой академии». «Я учусь здесь пять лет, Джейсон». Устал улыбнулась я, но все-таки поддалась энтузиазму нового адепта. Какие восторги! Ты просто не училась в сухаре. Там так плохо? Скучно, пыльные бури. И мы больше изучали науку, как противостоять им, чем темным заклинаниям. Успешно? Выгнула бровь. Ну, если из воды, грязи и ветра сформируется торнадо, то, поверь, я смогу тебя спасти очень серьезно заключил мой сокурсник. — Я почти готова сделать что-то эдакое, — рассмеялась. — Но пусть наша прогулка будет более спокойной и без магии. — Я и сам этого хотел. — А вот сейчас стало томно и интересно, а еще мое сердце гулко застучало, забираясь куда ты не то что под платье, а больше под горло. — Почему? развернулась к парню в ожидании. «Ты же видишь, Лекс!» приблизился ко мне адепт, что я не очень равнодушен к одной лекарше. «Это кому?» с хреботцой играла в дурочку, остановившись ровно на углу зеленого лабиринта. до Декорнес прижал меня к изгороди, не давая уйти, выставив руки около головы. «Разве не видно? Совсем не понимаешь?» Почти мурлыкал он, дыша мне в шею. «Нет!» — выдохнула, ожидая большего. «Такая красивая, умная!» Продолжал он бодать мою шею с разных сторон, вызывая мурашки. «Совсем не понимаешь, на что намекаю?» Если и понимала, то почти была согласна. За все время в академии только ленивый мог сказать, что не был на свидании со мной но я никогда не позволяла себе каких-то вольностей. В мыслях тут же отчеканивалась мысль, что я наследница престола, моя репутация, моя предвыборная компания, возможность занять престол. Я не могу вести себя, как любая другая адептка, пусть даже голубых кровей. — Кхм! — кашлянул кто-то из угла. — Я не помешал? Хотелось бы ответить, что нет, но голос я узнала. А то, что помешал, так этот человек-дракон точно об этом не сожалел. Джейсон тут же отпрыгнул от меня, едва услышав голос своего кумира. — И как это понимать? — скрестил руки на груди мэтр Олистрей, переводя взгляд с юноши на меня. — Это не то, о чем вы подумали. — попытался было защитить меня некромант. — Вы гуляете под луной с адепткой Тревиль, и у вас свидание. Точно не то, о чем я подумал. Дознаватель стал главным ищейкой в Аридии, не за красивые глаза. — Верно, Десс Ойлистрей, — потупил взгляд мой спутник, отходя подальше от меня. — А что скажете вы в свое оправдание, адептка? — Все понимаю, мы нарушили правила, сбежали посреди ночи но ведь не сделали ничего плохого. — Что, вы нам помешали? — вырвалось против воли. — Понятно, — заключил злой преподаватель. — Джейсон, тебе наряд на все выходные. Придешь завтра. — кивнул он в сторону юноши. — А вам? — я выпрямилась в ожидании наказания. — А вам я выскажу все сейчас. Следуйте за мной, адептка травиль Я медленно поплелась за испортившим мне свидание мужчиной. Мы вернулись в холл главного корпуса. Прошли по коридорам и остановились около его кабинета. — Все-таки попытаетесь оправдаться, Тревиль? — хмыкнул Миллер, когда мы зашли в помещение. — А надо? — пожалуй, плечами зная. Что бы я ни сказала, он все равно будет рвать и метать. Не дознаватель, а суровый отец. Хотелось бы что-то услышать. «А что мы такого сделали?» Накинулась с вопросами на метра «Загулялись до ночи в саду, нарушив правила?» «Так половина учеников делает. Никто строго никого не наказывает». «Думаю, что дес ректор так не считает. Во время прогулки увидел только вас. Других парочек не было». «Да хотя бы и так. Наказывайте уже Дэс-Ойлистрой». Дракон громко выдохнул и указал рукой на кресло. «Не так давно я застал вас не в самый приятный момент. Спас от посягательств парня. А сегодня наблюдаю картину, как вы принимаете ухаживание от еще кого-то. И ладно, если бы в дневное время. Вы совсем не понимаете. Деланкур из Академии не вылетал. Отделался легким испугом. Думаете, у него нет желания отомстить?» А у его сестры? А вы, как распоследняя дурочка, блуждаете ночью по парку. Отчитал так отчитал. Сейчас я действительно получила за дело. Миллер прав. Брай не оставит того происшествия просто так. Придумает какую-нибудь пакость. Но от осознания легче не становилось. И что теперь? Посмотрела на дознавателя снизу вверх. Он почти навис над мной и долго молчал, собираясь с мыслями. Следующий вопрос совсем сбил меня с толку. «Какого цвета у вас глаза, Лексия?» «Что?» «Какого цвета ваши глаза, разве я непонятно спросил?» «Зеленые», — сощурилась и тут же опустила голову, вперевшись в пол. «Может, он что-то заметил? Распознал?» Дознаватель отошел от меня. Обошел стол и уселся в кресло. «Вчера при общении с вами заметил, что радужка поменяла цвет на серый. Вот пытаюсь разобраться». «Это заклинание и артефакт, Десс Олистрей». продолжал гипнотизировать ковер в его кабинете. «Вы, Дессаэт откуда у вас могут быть деньги на артефакт? Стипендия адепта такие расходы не покроет». Стало очень неуютно и холодно. Что же ты подозреваешь, дракон? И уверенно чувствуешь мой страх, озабоченность и неловкость. Надо перестать паниковать и быть спокойной и рассудительной. Тьяна, справившись с эмоциями, подняла взгляд на преподавателя и подставила руку под голову. — Моя подруга в средствах не стеснена. — Да, — согласился тот. «Извините за бестактность. Просто изменение в вашем образе показалось мне странным, а я очень не люблю загадки». «Что меня ждет?» — вернула его к разговору о наказании. «Лучше это, чем обсуждение моей внешности». «А что вы готовы, чтобы избежать наказания?» «Правильно говорят, что драконы — хитрые и алчные существа. Можно, конечно, избежать сурового выговора и отработки» но потом будешь должна до конца жизни. Нет уж, этого так других девушек провести можете, а я знаю цену обещаниям. Нет, — помотала я головой. Говорите сразу или приступайте к действиям. Миллер выпрямился и чуть наклонился в мою сторону. А вы казались такой смелой девушкой. Вспомнила, как рыдала, когда Тьяна и Рифер переместились в хеваасир а потом на его же плече после случая с делан курром когда это я проявила такое качество а вы степенным и строгим преподавателем поддела мужчину скрывая смущение ему мое замечание не понравилось он нахмурился скрестил руки на груди и откинулся к спинке стула ладно Через несколько дней у вас выходные, насколько помню. — Да, — вздохнула в ожидании продолжения. — Мне необходимо кое-кого навестить. Предлагаю вам отправиться со мной. — Зачем? Брови поползли наверх от удивления. Странно это будет смотреться. А тут еще Десса Даморель де исходит ядом от ревности. И к кому? К злому дознавателю, которого я всеми силами стараюсь избегать. Но стараюсь плохо. Я бы даже сказала, отвратительно. Хочу услышать мнение заинтересованного лекаря. В Академии полно врачевателей. Вы можете обратиться к матресе де Саврир или к Милле. Пока рычаги давления есть только на вас, адепт Катревиль. К тому же сам император в восторге от талантов одной ученицы. Почему бы не попрактиковаться в свободный день? Может, он прав? Чего мне бояться? Возможно, смогу помочь, а если нет, то хотя бы направлю к нужному специалисту. — А кто и чем болен? — спросила, пытаясь собрать больше информации. Да и подготовиться хотелось взять то, что может понадобиться. — Узнайте, если согласитесь. — И наказание будет снято? — хитро прищурилась, напоминая о его же обещании. — Раз уж ничего опасного... «Можно и свободу стребовать». «Верно». «Хорошо». Смиряясь, стукнула ладонями по столу. «Жду подробностей». «Пришлю в письме». Остановил мой энтузиазм мэтр. «А сейчас настоятельно советую дойти до своей комнаты и отправиться спать. Тем более на сон осталось совсем чуть-чуть времени». Десс встала и открыл дверь, выпроваживая мою персону. Решив не задерживаться, Хотела быстро прошмыгнуть и удалиться. Но то ли моя невезучесть вышла на новый уровень, то ли усталость давала о себе знать. Споткнулась, зацепившись каблуком, и полетела в руки к дознавателю. Браво, Лекси! Быть пойманной в ночное время за почти поцелуями, грубить преподавателю, а потом упасть в его объятия. Что еще сегодня произойдет? Сюда войдет отец-король? Раскрою свой дар? «Растянусь на полу в смешной позе?» «Аккуратно!» Поймал меня мужчина и бережно удерживал за талию, пока не обрела чувство равновесия. «Как по мне, что-то чересчур долго!» «Спасибо!» Смешно пискнула и побежала к лестнице, вся красная, как рак. «Не разбудите никого!» крикнул мне в спину дознаватель. «Ага! Как мне теперь спать?» когда краска стыда просто заливает мое лицо. Да и после такого возгласа удивлюсь, если кто-то еще во власти сновидений. Нельзя потише. Или это хитрый план, как получить от адептки желаемое и сдать ее на расправу ректору? Где мы были, молодая Десса? Встретил меня в гостиной призрак Лансулот, когда я таки дошла до наших покоев. Троллья нога, Забыла про этого досаждающего духа. «Гуляла», — отвернулась в сторону своей комнаты. «Скажите, что еще метались по академии в поисках меня?» «Больно надо», — обиженно фыркнуло привидение. «В мое время девушки по ночам не шлялись, а сидели смирно, слушаясь наставников». «О, милый Дес-Росе! Не хочется его обижать. Даже его потомок Тьяна...» воспринимает ворчание старика как назойливый фон. Но я оправдываться не собиралась. — Как свидание? — вышел в пижаме Риф, широко зевая и потягиваясь. Хлопнула себя по лбу от обреченности. Здесь еще не хватает подруги и ее ректора для полного комплекта. Почему всем не спится? Боевики вообще за сон передерутся. — Нас прервали, — мрачно ответила другу скидывая злосчастные туфли. Дэс-дознаватель, на самом интересном месте. «А можно узнать, что ты имеешь в виду?» усмехнулся парень, подходя ближе. «Нет!» тоже улыбнулась. «Я же не спрашиваю, как проходят твои свидания». «От вас я ничего не скрываю». «Поверь, лучше бы ты это делал». Мы уселись в кресло. И я отпила бодрящий состав, который варила для Тьяны и Рифера. В отличие от своих друзей, мне тяжело давались бессонные ночи. Он спрашивал, какого цвета мои глаза. Решилась рассказать о самом главном. Юный дракон присвистнул и сразу стал более серьезным. — Лексия, это плохо. Он что-то видел? — А что ты ответила? — Что это артефакт? И дала мне его Тьяна. Тогда нам срочно нужно купить такой артефакт. У Элистра и не остановится, раз заинтересовался. Точно спросят про него у Бастиана. Откуда ректору узнать что в шкатулке у некромантки? Но попросить принести такой он может. Не обрадовал меня рациональный Ричард. Да, согласилась с доводами парня. Но до выходных мы все равно ничего не придумаем. Будем надеяться, что пронесет. А в городе вместе купим. Я плачу Похлопал меня по коленке, зная о моих проблемах с деньгами. Беглые принцессы богатыми не бывают. Чаще их положение хуже, чем у служанок. Нас не обучают никаким профессиям. Мне очень повезло поступить в академию со стипендией. Спасибо. Виновато опустила взгляд. «Только это предстоит сделать именно тебе. Меня Миллер попросил помочь в одном деле». «Это каком?» «Осмотреть кого-то как лекарь. Не смогла отказать, не в том положении». Развела руками. «Не бойся, подруга». Попытался успокоить меня юноша. «Справимся». Хотелось бы, но пока для меня ситуация выглядела пугающей, и тревожный.